Сержант, подняв голову, казалось, ждал появления незнакомца, чтобы обратиться к нему с вопросом. Атос не мог не высказать им своего недоумения. «Тут нет ничего удивительного», — отвечал сержант. «Вчера генерал приказал мне охранять вас, и я исполняю его приказания». «Генерал в лагере?» — спросил Атос. «Разумеется?» «Вы, вчера, прощаясь с ним, видели, что он пошел в лагерь?» «Прекрасно». «Я сейчас схожу туда сказать, что вы точно исполнили благословение, и возьму шпагу, которую я забыл на столе. Отлично!» — сказал фержант. «Мы сами хотели просить вас об этом». А то, что показалось, что добродушное выражение на лице фержанта несколько притворно, Но приключение с подземельем могло вызвать любопытство этого человека, и тогда не следовало удивляться, что он не сумел до конца скрыть чувства, волновавшие его. Атос тщательно запер дверь и отдал ключи своему верному гримо поместившемуся в комнате под лестницей, которая вела в погреб, куда спрятали бочонки. Сержант сопровождал графа Деляфер до лагеря. Тут их ждал другой караул, который сменил четырех солдат, провожавших Атоса. Новым караулом командовал адъютант Дигби. Во время перехода он так неприветливо смотрел на Атоса, что француз недоумевал. Откуда сегодня такая строгость и недоверие, когда вчера ему предоставляли полную свободу? Однако он шел к штабу, не задавая никаких вопросов. В палатке генерала...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 Милостивый государь, отвечал Атос, «Вы не знаете меня, но я должен сказать вам, что признаюсь здесь равным себе только генерала Монка. Где он? Проведите меня к нему. Если он хочет спросить меня о чем-нибудь, я отвечу ему и надеюсь, что удовлетворю его. Еще раз спрашиваю, где генерал? Черт возьми!» «Вы лучше нас знаете, где он!» — вскричал лейтенант. «Я? Конечно, вы!» «Я вас не понимаю!» — возразил Атос. «Сейчас поймете! Прошу вас только говорить тише!» «Что сказал вам вчера генерал?» Атос презрительно улыбнулся. «Улыбка не ответ!» — вскричал один из полковников, вспылив. «Прошу вас отвечать!»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 «Мы составим военный совет, и когда вы будете стоять перед судьями, вам придется им ответить». Офицеры думали, что Атос испугается этой угрозы, но его лицо выразило только удивление и презрение